Круглая печать. На станции Валдай рабочий служба пути остался без продуктов, потому что в вагоне лавки не выдали продуктов без круглой печати. А пока жена рабочего искала печать, лавка уехала. Рабкор. Глава 1. Вагон лавка приехала на некую станцию. Глава 2. Жена рабочего службы пути Феропонта Родионова Законное секлетие явилась в лавку с заверенной на пять рублей книжкой. Глава 3 Приказчик порхал, как бабочка, вешал, мерил, сыпал, резал, заворачивал, упаковывал, отвесив, отмерив отсыпав, отрезав, завернув и упаковав, взял книжку секлетии, поглядел в нее, распаковал, развернул, обратно сыпал и сказал Глава четвертая. Не могу с! Глава 5. «Почему?» — спросила поражённая Секлетия. Глава шестая. «Круглой печати у вас нету». Глава седьмая. «Где же они потеряли свои бесстыжие глаза?» — спросила Секлетия, неизвестно на кого намекая. Не то на помощника начальника участка, подписывавшего книжку, не то на артельного старосту Ротозея. Глава восьмая. «Дуй, тётка, в местком или к другому помощнику начальника участка или начальнику станции», — посоветовал приказчик. Глава девятая. Тетка дунула, все время ворча что-то про сукиных сынов. Глава десятая. «Приложите мне круглую печать, да поскорее», — попросила она в месткоме. «С удовольствием бы, тётка, и печать у нас есть, да не имеем права», — ответили ей местком и начальник станции. Глава одиннадцатая. «А я имею право. Я бы и приложил тебе тетка, но у меня печати нет», ответил ей другой помощник начальника участка. Глава 12 Тетка взвыла и кинулась в лавку. Глава 13 А взяла и уехала. Глава 14 А контора, составляя списки на жалование, вычла с Ферапонта Родионова пять рублей за якобы взятые продукты. Глава пятнадцатая. Аферопонт Родионов ругался скверными словами, узнав про это, и был совершенно прав. Глава последняя. В общем и целом, безобразники и волокийчики сидят на некой станции и в ее окрестностях.